сумку он повесил на ручку стула. так он любил путешествовать. Сумки под сиденьем, никакой суеты в аэропорту вошел вышел с привлечением к себе минимального внимания. Несмотря на свои шесть футов и четыре дюйма, он знал, что не слишком бросался в глаза. Давно он овладел умением растворяться в толпе и всегда им пользовался при необходимости. Все утро он потратил на расположение резервных команд в горах к северу от города, организуя скрытую линию связи от фермы до его комнаты в отеле. Он проголодался, но дело прежде всего. Он осмотрел комнату, темное дерево, изношенная ддрапировка, а все свидетельствовало о минимуме расходов. Он вздохнул и опустился в кресло, застанавшее под тяжестью его 220 фунтов. Нащупав рукой телефон на журнальном столике, он набрал номер дежурного. «Да, они знали номер телефона местного шерифа. Какие-нибудь проблемы?» Перуджи объяснил, что компания просила его расследовать несколько случаев исчезновения ее сотрудников. Оычная процедура Он был вынужден выслушать объяснение, что у них был только один шериф, местный уроженец, но достаточно опытный. Офис шерифа находился в совете округа. а вскоре, отделываясь от вопросов односложным бурчанием, руджи получил нужный номер и дежурный связался с ним двумя минутами позднее он уже обсуждал проблему с шерифом линкольном крафтом мужчиной с невыразительными и каким-то бесцветным голосом мы уверены в их исчезновении настаивал пируджи карлос должен был вернуться и приступить к работе в понедельник а сегодня пятница Это на него не похоже. он очень пунктуален, наш Карлос. Его жена тоже Кравфт произнес это обвиняющее. Мужья часто берут с собой в отпуск своих жен, сказал Перуджи. Он прислушался. Не прозвучало ли это несколько оскорбительно. Кравфт пропустил сарказм мимо ушей. Он сказал, «Да, возможно, но все-таки несколько странно, что компания послала именно вас по этому делу». «Карлос играет ключевую роль в компании», — пояснил Перуджи. «Мы не можем пускать это дело на самотек. Конкуренты поджимают». «Навероятно. Так каким бизнесом вы заняты?» «Я являюсь вице-президентом, одна из крупнейших в стране. Карлос являлся одним из лучших комиссионеров». «Являлся?» — спросил Крафт. «У вас есть причины, о которых вы умолчали? Подозревать худшие?» «Ничего конкретного», — солгал Перуджи. «Просто на него не похоже пропадать, когда он требуется на работе». «Понятно. Вероятно, причина окажется банальной, но я посмотрю, что можно сделать. А почему вы думаете, что они пропали в этом районе?» «Я получил письмо от Карлоса, а в нем упоминается долина неподалеку от Фостервилля, где он намеревался понаблюдать за скальным перепелом». «За кем?» «За скальным перепелом». птица птица обитающая в сухих местах он охотник несчастный случай на охоте и он не охотится за птицами чтобы убивать их он наблюдает за ними изучает повадки нечто вроде любителя орнитолога а один из этих крафт сказал об этом как о чем-то в не очень приличным вроде сексуальных привычек. Как называется долина? неприступная,